Глава двенадцатая Медные кудри Дракхара были тщательно уложены волосок к волоску. Был бы он леди, я бы сказала, что она провела полдня в салоне мадам Обри, специализирующейся на волнистых волосах. Кожа словно светила с здоровьем. Глаза врага леди Гренли были прикрыты, словно гость прикорнул. Но дрожь рыжих ресниц выдавала его с головой. Хавьер разлегся в кресле, закинув ногу на ногу. Всё его тело буквально кричало, кто тут хозяин положения и кто тут самый-самый. От него буквально несло самомнением размером с континент потомков драконов. От меня не укрылось, что он развернул кресло так, чтобы свет падал на него как можно выгоднее. Особенно на грудь и живот, закрытой мелкой черной сеткой, которая была скорее формальностью, чем одеждой. Верхняя накидка или пиджак, который, видимо, закрывал все это непотребство на улице, висел на подлокотнике. То есть Драк разделся специально для Лираты, будто она была охочей до мужского тела, словно путник до воды. Отлично выглядишь, с хрипотцой произнес Хавьер, окинув меня голодным взглядом с головы до ног. Даже слишком хорошо Лирата. Его голос у меня ассоциировался с тоном шозолка из детской сказки, что подбирался к своим жертвам, умаслив их сладкими речами и обманчиво добрым голосом. «Покажи мне свое личико». Я соскучился. Хавьер протянул ко мне руку, и я обратила внимание, что его пальцы унизаны перстнями с необычными камнями. «Кажется, кое-кто тут знает, Толк в артефактах. Я понимала, что одно мое неверное слово или действие, и меня разоблачат. Поэтому выпрямила спину, сложила руки на животе и медленно двинулась к еще одному креслу. Села на его край, изображая обиженность и гордость. Все-таки мысли рата из одного круга, и я знаю, как ведут себя молодые девушки из моего мира, когда задеты за живое. «Ты на меня злишься? Что случилось?» «Иди сюда!» Хавьер похлопал себя по бедру. Этот жест вызвал у меня приступ тошноты. Неужели он обращался с леди Гренли, как с домашним питомцем? Девушка из высшего общества скатилась до такого? Тогда название этого гостевого дома звучало словно издевка. Лерата. В голосе Хавьера прорезали требовательные нотки. «Пожалуй, даже с долей угрозы. Как же его выгнать так, чтобы больше никогда не приходил?» «Пожалуй, только бежать. Но для этого мне нужно его обмануть и дать нам время». Дракхар медленно оттолкнулся от спинки и подался вперед. «Мне снились твои губы на моем теле. Я так скучал по нашим жарким ночам. Твои руки...» Я шумно втянула воздух, в ужасе от того, что могу услышать дальше, и Хавьер резко замолчал. Его взгляд до этого раздевающий, обещающий, стал колючим. Лерата, он вскочил на ноги, подошел ко мне и опустился передо мной, присев на корточки, что было совершенно немыслимо для джентльменов. Положил руки мне на колени и сжал их. Я еле удержалась от вскрика. Его аура была такой липкой, пугающей, что хотел избежать. И тут он резко двинул по полям моей шляпки так, что она слетела. «Кто ты?» — тон Дракхара мгновенно изменился. В голове пронеслось несколько вариантов, как себя вести. И большая часть из них обязательно кончилась бы для меня плохо, потому что мне хотелось дать ему пощечину за леди Гренли. Но мне и девушкам нужно было выжить, поэтому я посмотрела Хавьеру в глаза и спросила. «Вы знали леди Гренли?» «Знали», — Дракхар склонил голову к плечу. Уголок рта дернулся. «Да, ту леди, что умерла здесь». «Умерла?» — второй уголок рта Хавьера тоже дернулся. «О, чего мне стоило не растянуть его губы вручную до ушей за бедняжку Лерату? И как только ходит по земле и к красному змею не проваливается». «Я сегодня же вечером покину этот дом. Просто я похоронила леди Гренли и думала, раз никому нет до нее дела, то и я тут могу пожить». Хавьер резко встал на ноги, улыбаясь, почесал за ухом, мигом растеряв все свое соблазнительное искушение, взял пиджак с кресла, надел его, прикрыв срам, и обратился ко мне. «По моим сведениям, вас тут двое» но я не против, если вы отдали должное рати и предали ее тело земле. Можете всем здесь заведовать. А потом Хавьер посмотрел на меня еще раз, окинув внимательным взглядом с головы до ног. Я словно прочитала его мысли, которые отразились на его лице. «А потом я буду заведовать тобой». Дверь хлопнула. Я осталась с ужасным ощущением собственной бесполезности. Выходила такая готовая наказать лица, планомерно сводящего в могилу леди Гренли, а оказалась абсолютно бессильна перед лицом опасности. Более того, понимаю, что безопаснее всего будет бежать отсюда как можно дальше. Иначе Хавьер обязательно узнает, что Лирата жива и точно добьет ее. А еще и нас с Терезой за компанию. У него здесь были глаза и уши. Иначе бы он не знал, что тут двое посторонних но тот странный артефактор точно не с ним, иначе бы уже выдал все про камни с жизненными силами. Я закрыла входную дверь на засов, вернулась к девушкам и рассказала обо всем, что произошло. Все мы сошлись на одном. Нужно бежать. Через пять минут я вышла, чтобы закупить артефакты с жизненной силой для Лераты. Неожиданно на меня накинули темный мешок, обвязали вокруг веревкой и, не обращая внимания на крик, закинули во что-то движущееся. «Боги, кто это? Кому я перешла дорогу? Лейвер или Хавьер?» Когда мешок с моей головы сняли, я невероятно удивилась, увидев нечистого на руку продавца артефактов. В закрытой таверне, куда меня приволокли, было тихо, пахло дрожжами и жареной на масле едой. Ничья, значит, потер руки мой пленитель. Хоть он и был дракхаром, но каким-то не впечатляющим. Весь такой непримечательный, серый, без доли харизма и обаяния, не то что Лейвор. На того смотришь и понимаешь, что когда взгляды встретятся, сердечко немного прихватит. Правда, потом быстро осознаешь, или не очень быстро, как я, что его хитрость и обаяние самое опасное в мире оружие, которое убивает жертву быстро и незаметно для нее самой. Мой похититель снял с меня мешок и веревки, даже не связал, чем немного оскорбил мою строптивую душу. Сам сел напротив, решил, по-видимому, что я абсолютно безвредна. Интересно, с чего такая уверенность? Один меня украл, даже без помощников, значит, не хотел никого вводить в курс дела. И что-то мне подсказывало, что его действия связаны с недавним визитом Хавьера, Убедился, что я не леди Гренли, и решил... Собственно, что он решил? «Чего вы хотите?» — спросила я, медленно и внимательно осматриваясь. Только сейчас заметила, что мы находимся в центре круга, образованного шестью столами, на каждом из которых лежит по камню. Передо мной тот еще черный артефактор. Стоило вспомнить треснутые камни его пособничество в деле сведения в могилу Лераты, как я начинала опасаться именно того, что мы тут одни. «Чего я хочу?» «У меня никогда не было своего уголька, и знаешь, странное дело. Почему ты еще не бросилась мне на шею?» «Бросилась на шею? А должна?» Мой голос сел от такой наглости и звучал хрипловато, но это были единственные изменения во мне. Артефактор встал подошел к каждому из камней на столах и поднес к ним кулон на цепочке все работает тот хавьер после визита к тебе спрашивал не разрядились ли его перстни человечка не бросилась перед ним ниц и передо мной не бросилась что на тебе за защита дракхар был выше меня но я не ощущала давящей ауры пока он ходил вокруг меня только страх желаний выжить и обмануть этого пройдоху раздевайся вдруг приказал артефактор. «Ни за что!» Я отшатнулась от него с ненавистью, глядя в ответ. «Мне это сделать самому? Нет? Тогда выкладывай все цацкие, что на себя навешало. Хочу взглянуть на работу коллеги. Это тот зазнайк, что торгует дальше по улице? Видел, ты постоянно ходишь к нему. У меня нет ни одного артефакта. Не хочешь выкладывать сама? Тогда это сделаю я!» Дракхар бросился ко мне. И вот тут я ощутила разницу между человеком и потомком драконов. Я не смогла убежать дальше, чем на два шага, когда он схватил меня за подол. дернул, ткань затрещала, и в его руках остался приличный такой кусок. Сережки, которые я приколола к внутренней стороне платья, свалились на пол. Я тут же потянулась за ними, но артефактор дал мне по рукам. «А, вот оно!» Но когда он поднял их и осмотрел, то с удивлением перевел взгляд на меня. Активированный драконит — это был мой шанс повернуть все в свою пользу. «Раскрыл меня!» — с досадой протянула я. «Что? Кто тебе его подарил? Это же настоящее сокровище!» «А, понял, ты его украла! Потому скрываешься и выдаешь себя за другую!» «Так и не догадался!» — улыбнулась я. «Пусть он не увидит, как дергаются от нервов уголки моих губ. Что?» Хочешь сказать, подарили? Да ни один дракхар не отдаст драконит, тем более персональный. Я сняла левую туфлю. Эй, без фокусов!» Выставил руку вперед артефактор. «Никаких. Ты же хочешь знать, кто я?» Я повернулась к нему спиной и приподняла ногу так, чтобы было видно левую пятку и руну на ней. Тишина позади пугала. Он там смотрит недоуменно, насмешливо, как на дуру но я должна была попытаться. Внезапно мою пятку пощекотало касание. Кожу кольнула, а потом словно обожгло огнем. Стараясь не растерять достоинство, засунула ногу опять в туфлю, развернулась и обнаружила Дракхара, согнутого пополам. Он, протянув руку, все еще смотрел в то место, где недавно была моя пятка. «Как такое может быть?» Артефактор выпрямился. И совсем другим взглядом посмотрел на меня. Откуда у человека руны истинности? Может и не у человека? Небрежно спросила я, поправив платье, в котором не доставало куска вырванной ткани. Поэтому и драконит, и артефакты поклонения, и соблазнения не действуют? Спросил черный торговец. Я многозначительно промолчала. Знал бы он, что у меня внутри все орет от паники и страха. Но ну, сейчас я решила, что это единственный способ выжить и выбраться отсюда. И тут двери в таверну вылетели внутрь со страшным скрежетом, заставляя и меня, и моего похитителя подпрыгнуть на месте. Лейвор ворвался внутрь так стремительно, что не успела я сделать вдох, как артефактор оказался на лопатках. Рука моего куратора давила шею торговца с такой силой, что у того все вены на лице надулись. Он хрипел, пытаясь что-то сказать но Лейвор был страшно разъярен. Его ноздри раздувались, крылья с шумом развернулись над спиной, стали материальными, почти красно-оранжевыми, словно пламя, и на долю секунды закрыли мне обзор. — Я... я... не знал... истинное... прости... — раздались хрипы поверженного. Крылья Лейвора стали полупрозрачными, словно в золотую искорку. Дракхар повернул голову, посмотрел на меня, и я едва сдержала удивленный возглас, глядя на вытянувшийся зрачок в его менделевидных глазах. Одной рукой он прижимал к полу артефактора, а вторую держал на груди там, где я видела руну. Он смотрел на меня так, словно хотел одновременно убить и... и... я даже мысленно не могу произнести то, что говорил его взгляд, стыдно. Но от той бури эмоций заштормило и меня. Он был хорош, очень. Даже присел, расправляясь с врагом, красиво. И в гневе красив, как... Стоп. Кажется, эти артефакты черного торговца стали действовать с запозданием. И а что, только что пускала люни на Дракхара, который заключил сделку с моим двоюродным дядюшкой? Ты этого подкупил? Красивое представление. Я недовольно сложила руки на груди, а потом осеклась, села на край скамьи и распрямила спину. Нужно сохранять достоинство. Показать, что я вижу его насквозь. Лейвор медленно поднялся, бросил в сторону артефактора портальный камень, и торговец исчез в зеве пространственной дыры. Тратит такие дорогие вещи, чтобы убрать свидетеля? Какой продуманный! Лейвор стал медленно приближаться, а мне стало жарко от одного его вида. Он был словно воин после драки, где ему не хватило соперников, все еще дышал силой и агрессией. Она ощущалась в воздухе так, что казалось, я ей дышу. На Лейворе был простой походный костюм из крепкой ткани со множеством карманов, но он так сидел на дракхаре, что я на миг залюбовалась. Широкими плечами, узкой талией и длинными ногами. «Боги, да уберите кто-нибудь эти артефакты. Они делают из моих мозгов розовый сироп. Нужно взбодриться. Надо напасть на него первой, хотя бы словесно. Я опять почти совсем разобралась, но появился ты и все испортил. Как тогда в переулке? Недалекие создания на тебя работают». «Вивиан». Голос Леева стал ниже и словно вибрировал. «У меня мурашки по коже пошли». Дракхар снова почесал себя в районе руны на груди, а потом спросил вопросительно, подняв одну бровь, «Что говорил этот земляной червяк про истинную?» «Про кого?» «Я решила играть в глупышку». Лейвер посмотрел на меня недоверчиво. Глаза сузились в две подозрительные щелки. «Вивьен, кажется, нам нужно поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать». Я имею право сама найти себе работу. Спасибо за ночлег. Как показывает наша совместная жизнь, нам лучше не встречаться. Угробим друг друга. Надеюсь, воспоминание о ледяной воде немного охладит пыл подставной женитьбы. Пусть знает, что я не так уж и беззащитна. Подозреваю, что ты услышала мой разговор со знакомым. С другом, подчеркнула я, не собираясь отпираться, что все знаю. Со знакомым. Коллегой. Никак не другом. «Вивьен, я должен кое-что объяснить». «Интересно, и как ты объяснишь помолвочный договор, который заключил с моим дядей? Подставных преследователей?» Лейвор досадливо поморщился. «Это из-за драконита». «Конечно. Не сомневаюсь, что тут еще и выгода. Не только живой товар, но и редкие камни. Вот только ты просчитался». «Дядюшка не позволит Дракхарам получить ничего, какой бы законный брак на человеческой земле ни был. Он еще ушли и тебя. Уверенно уже отписал себе все наследство, оформив нас с сестрами, пропавшими без вести». «Вивьен, я не собирался на тебе жениться», — громко запротестовал Лейвор. «Не собирался? Не собирался он?» Во мне поднялась такая волна возмущения, что я сжал руки в кулаки и резко отвернулась, чтобы он не увидел выражение моего лица. «Клянусь!» — добавил он. Я закрыла глаза, стараясь успокоиться. Мне нужно было проверить слухи. А тут подвернулся повод. Я планировал приехать в особняк, выяснить все в округе, максимум прогуляться с тобой и поговорить о винодельне. А там и, возможно, затронуть тему того, были ли раскопки на территории или это слухи. Но я увидел, как ты убежала, не помни себя от страха, и просто помог». А как там трактовал мой знакомый, это уж совсем другая история. Я повернулась к Левору, чтобы взглянуть в бесстыжее лицо. Ты назвал меня зверушкой. Не я. Ты согласился. Как и с тем, что угольки падки на тела. И что я та еще поборница правил, и тебе со мной придется повозиться. Ты не знаешь моего знакомого. Другой ответ он бы не принял. Неужели я тебя обижал, Вивьен? Приставал. Ты поселил меня в своем доме, притворился отравленным и все для чего? Лейвор опустил голову, но потом тут же поднял, чтобы узнать о драконете. На тебя были сережки из него, так что информацию нужно было как следует проверить. Я тебе уже говорил, что это очень ценный для Дракхаров камень. Я зарабатываю на жизнь тем, что ищу разбросанные по свету осколки и продаю. И ты бы не женился? с упреком спросила я. Лейвур удивленно похлопал глазами. «А ты бы хотела?» «Нет, конечно». «Тогда нет». Эти его ответы совершенно вывели меня из себя. Бросив ему «Невозможный!» я прошла мимо него и вышла из таверны. «Вивиан!» мне на шею бросила Стереза. «Ты что тут делаешь?» «Прости», она покосилась мне за спину. Мне пришлось его позвать, когда я увидела, как тебя украли. «Подожди, подожди», — я отстранилась от девушки и посмотрела на Лейвора. «Это тоже твой человек?» Я вспомнила, что Тереза появилась у гостевого дома ровно после встречи с Дракхаром и Яшей и застонала. «Нет, ну как я сразу не поняла, что этот любитель игр все просчитывает на несколько ходов вперед?» «О боги!» Я же рассказала Терезе про метку на пятке. Я в панике посмотрела на девушку. Все ли она докладывает Лейвору? Вивиан, прости. Тереза хотела обнять меня, но я не позволила. Лейвор, вы отличная пара. Столько созданий сможете обдурить, сказала я и со злостью понеслась, куда глаза глядят. Дорогу мне перегородила карета. Дверь открылась. На землю спрыгнул Яша. Хозяйка. «Сколько весен, сколько осеней!» И бросился обнимать мне ноги. «Яша, отпусти!» Но Доморф намертво ухватился за меня. «Пусти!» Громче, уже почти в приказном тоне, сказала я. «Не могу, хозяйка! Мы с хозяином горевали без вас, но очень не спали, беспокоились!» «Как же!» «Интересно, сколько шпионов еще приставили!» «Я теперь подозреваю всех вокруг!» Я кое-как отодрала Яшины руки, Сделала шаг, но доморф повис у меня на левой ноге. Я попыталась пойти, и тут домовушка наступил мне на пятку и снял обувь с ноги. Получилось у Яши это не специально, но словно назло. Будто он планировал всеми силами меня задержать, но совершенно не подозревал о моем маленьком секрете. «Ну все, разоблачили», — подумала я. И тут случилось неожиданное. Меня прикрыла Тереза, так Лейвер не увидел метку, чтобы она там не значила. Девушка быстро сориентировалась и помогла мне надеть обувь. «Прощена?» — одними губами спросила меня она, повернувшись ко мне лицом, а к Дракхару спиной. Лейвер в этот момент сказал, «Я знаю о вашем сложном положении. Предлагаю свой дом для вас троих в качестве убежища». Спасибо, но мы с леди Грэнли сами найдем жилье. А Терезе, как понимаю, оно без надобности. Стоило мне подумать об отношениях девушки и куратора, как раздражение кусало за бока, что их связывало помимо работы. Хотя Тереза не выжила бы, если бы они зашли на романтическую плоскость, но кто знает, может, только это их останавливало. Вон как она кинулась ко мне, лишь бы Левра не увидел метку. А если она тоже заметила похожую на груди Дракхара, то ее мотив легко мог быть ревностью, а не желанием реабилитироваться передо мной. Лейвор подошел ближе. И она слышала Хавьери. Скотской бабник, который не пропустит ни одной человечки. Не знаю, как ты унесла от него ноги в первый раз, но во второй он придет за тобой, не боишься? И шагнул еще ближе. Я отвернулась, чтобы не смотреть в его глаза. Как только вижу, так разум глупею. Может, эффект артефактов продолжается? Надо встряхнуться. Все-таки на кону моя жизнь. Я, наконец, починила почтовый артефакт. Мне нужно связаться с сестрами. Может быть, им тоже понадобится помощь. Мысли о родных отрезвили. Я осмелилась взглянуть в плутовские глаза. Тебя, Лейвор, очень боюсь. Ты страшный, Дракхар. «Уверена о твоей хитрости, на Днаре ходят легенды». Я подал голос снизу. «Ть, не только на Аднаре, но и...» И он тут же был взят за ворот Лейвором и отослом в кусты собирать жуков. Я не сдержалась, мешок. Дракхар выглядел сейчас просто уморительно, когда Даморф сдал его до кончиков крыльев. «Вивьен, мы не с того начали. Я правда не хочу жениться на тебе». «Молчи!» — процедила я сквозь зубы мигом перестав ухмыляться. «Я не хочу завладеть твоим поместьем. Если даже на твоей земле обнаружит драконит, я буду заключать сделки, вот и все. Ничего криминального. Драконит». «Мои серьги!» «Они остались в руках у черного артефактора, которого Лейвер отправил в портал». «Что такое?» «Мои серьги!» Мы с Дракхаром тут же перенесли с порталом в здание с высокими потолками и огромными окнами. Нас встретили двое Дракхарок в костюмах, очень похожих на тот, в котором был Лейвер, со множеством карманов, удобных, словно для длительных прогулок или походов. «Драклорд?» — поздоровались они кивком головы. «Дракледи?» — кивнул в ответ Лейвор, «Недавно я отправил вам одного пассажира. Мне нужны вещи, которые были при нем. Оказалось, все уже было расфасовано и описано. И, как я поняла, из их разговоров между собой было не так легко что-либо изъять. Я начинала нервничать. Сережки — это единственное, что осталось мне от сестер. Казалось, потеряю я их и утрачу невидимую связь с девочками. Лейвор повернулся ко мне, заметил мое состояние и поймал мою руку. Легко сжал ее. Я верну их. «С каким условием? Ты меня совсем за урода принимаешь?» Я промолчала. Не из-за того, что именно так и считала, а потому что очень расстроилась. А вот Лейвор сразу помрачнел, а вокруг все забегали. Дракхар не оставлял меня нигде, везде таскал за собой по кабинетам, где подписывал кучу бумаг. И так спустя двенадцать комнат я получила назад свои серьги а Лейвор лишился отпуска от кураторства и обещал взять еще десять подопечных. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что». Лейвор открыл портал. Шаг, ему мы у него дома. А вот об этом мы не договаривались. Я только набрала полные легкие возмущения, как увидела на диване леди Гренли, а рядом с ней Ура. Лирата полулежала на подушках, а рядом с ней сидел Дракхар с чемоданом каких-то пузырьков, камней и приспособлений. Я приказал перевести твоих подопечных и вызвал врача. Если решишь уйти, дверь всегда открыта. И посмотрел на меня взглядом, видишь, я хороший. Лейвер, с тобой я словно в охотничьем лесу. Никогда не знаешь, где стоят твои капканы и ловушки. Время позднее, комната уже готова. «Конечно, вы всегда можете выйти в ночь, но леди Грэнли сюда несли на руках». Лейвор изображал саму заботу и тактичность. Не зря мне сразу показался хитрым его взгляд. «Обыграть такого, как он, будет для меня большой честью». «Конечно, если получится». Лейвор тем временем придвинулся ко мне так, что коснулся моего плеча, тихо сказал «Это один из лучших людских врачей». Мне будет очень сложно его обойти в хитрости. Он в этом король. Как умело подвел ко всему, как появился. Обставил все так, чтобы я показалась бы сама себе глупой, если бы собралась уйти из его дома. Он же дает крышу над головой, лучшего врача, мнимую свободу. Уверена, если двинуться в сторону выхода, он найдет еще тысячу и один способ не дать мне уйти. Доктор Штруй продлил жизнь многим уголькам. Добавил Лейвор и тут же растерял в моих глазах ореол неотразимости. Тема человеческих девушек для утех-крылатых меня сразу выводила из себя. «Лейвор, давай на чистоту. Что ты хочешь? Драконит? Я никогда не слышала об этом камне до тебя. Серьги получила в подарок от сестры, которая перед побегом купила гарнитур за бесценок в лавке торговцы всякой всячиной». Никаких раскопок на территории виноградников не проводилось. Не знаю, кто пустил этот глупый слух, но он точно хотел сбить тебя со следа. Что у него, кстати, с успехом получилось? Я заметила недовольное движение челюсти Лейвара. Ему совсем не нравился разговор, но я должна была прояснить все здесь и сейчас. Дракхар смотрел на меня сверху вниз. Взгляд гордый, из-под слегка опущенных ресниц в нем огромная доля упрямства что не любит когда говорят прямо они играют в подковерные игры явно не хочет говорить но вопрос поставлен так что увиливать можно но не результативно я четко поймала момент когда он что то решил для себя опустил подбородок к шее посмотрел на меня долгим взглядом и сказал у нас с тобой общая проблема договор помолвки — Давай разорвем официально. — Конечно, на Аднаре он не имеет никакой силы, но на земле людей пригодится. Лейвер медленно покачал головой, не отрывая от меня взгляда. — Кураторство. Если, возможно, я бы тоже хотела сменить наставника. Думаю, нам лучше не встречаться, — согласилась я, отвернувшись в сторону. — Не могу смотреть в его лицо. Не зря люди голову от них теряют. Есть в них что-то невероятное. Нам не получится не встречаться. Похоже, каким-то образом мы стали истинными. Лейвор расстегнул рубашку и показал метку на груди. Может, в чем-то я была не сильна, но лицо всегда держать умела. Я посмотрела на руну, так подозрительно похожую на мою, и спросила. «Заразная болезнь?» И сделала шаг назад. Потом потупила взор, посмотрела на вырез платья и сказала кротким голосом, «Я так же сделать не могу, но поверь мне на слово». «У меня тут...» — я указала в ложбинку между грудями. «Ничего нет». Ох, какую бы я взбучку получила от преподавателя этики, увидеть он это. Отец и вовсе схватился бы за сердце, как всегда, когда мы с сестрами делали что-то не по его. К моему удовольствию... Лейвор смутился, отвел взгляд и снова посмотрел в район моей груди. Метка появляется вместе силой стихии. «Но я человек», — я тоже так думал, — и отмел все варианты. Я ахнула притворно громко, на самом деле скрывая за силой звука свое возмущение. «И всех пришлось пересмотреть? Везде?» А потом рассмеялась ему в лицо. «Лейвор, я похожа на дурочку!» «Думаешь, этими сказками можешь раздеть меня, раз не получилось подойти по-другому?» Дракхар резко отвернулся, потом посмотрел на меня и снова показал мне свой затылок. А когда взглянул мне в глаза вновь, его зрачки были объяты пламенем гнева. «Вивьен, почему с тобой так сложно?» «Ничего подобного. Это ты устраиваешь многоходовки. Я же иду прямо. Поэтому заявляю, раздеваться не буду. Ничего у меня нет». «Тебя может посмотреть Яша». «Он мужчина». Доморф словно выскочил из-под пола. В радостном прыжке крикнул. «Вот, а я что говорил, хозяин!» «Мужик я! Мужик!» Я мельком посмотрела на леди Гренли и Ура, которые, склонив голову набок, с интересом наблюдали за нашей перепалкой. «Доктор куда-то делся. Куда он ушел? Я и не заметила». «Или тебя может посмотреть Тереза», — предложил Дракхар. Упоминание девушки меня разозлило. Интересно, как часто он полагается на нее в делах. А еще больше любопытно, сдаст ли меня новая знакомая. Если нет, то точно любит Лейвора». «Хорошо. Неожиданно для Дракхара я согласилась. Все равно Тереза уже видела метку на пятке. Надеюсь, с ней удастся договориться. Неважно, что там за руны истинности. Я точно знаю одно. В союзе Дракхара и человека выгоды для последнего быть не может ты согласна лейвор недоверчиво пододвинулся ближе зачем он так сокращает дистанцию убедишься что ничего не ты отстанешь верно вот только можешь ответить мне на один вопрос задавай что такого особенного в истинности у дракхара только в союзе с истинной парой рождаются невероятно сильные дракхары Это благословение всего рода. А в обычном союзе в большинстве своем дети имеют посредственный дар. Более того, чаще всего в обычных союзах рождается только один ребенок, а у истинных их может быть много. Теперь совершенно ясно. Одного не пойму. Как ты додумался, что я могу быть твоей истинной? Ни одного потомка не успею родить. Или есть какие-то другие тонкости? Я посмотрела на леди Гренли и тут же почувствовала укол совести. Девушка заметно погрустнела, опустила голову. Надо было мне быть осторожней в словах. На эмоциях совсем не подумала о чувствах других. И тут я посмотрела на входную дверь. Меня чуть не сбило с ног предположение. Что, если Лейвор собирается потренироваться, продлить жизнь леди Гренли с помощью чудесного доктора, чтобы потом дотянуть человеческую истинную до родов? Конечно, я не верю в то, что метка — это именно истинность, но догадка меня поразила настолько, что я замолчала. Лейвор явно ощущал себя не в своей тарелке, и это было так странно наблюдать». Высокий и широкоплечий мужчина мялся, не зная, как подобрать слова для меня. Вивьен этот разговор нужно было проводить наедине. Зачем? Лейвор придвинулся еще ближе, чтобы прошептать. Потому что я так чувствую, Вивьен. Я ощутил, когда другой мужчина коснулся твоей метки. Я вспомнила, как артефактор пощекотал мне пятку и шумом втянула воздух. Не моей ты ошибаешься. Ищи, Дракхар, в своем окружении. У меня не было никого нового, только ты. Слова Леева раззвучали так интимно, что я бы сейчас с удовольствием нырнула в ледяную воду, чтобы привести себя в чувство. А то волоски на руках шевелятся от... от чего? Я посмотрела на Дракхара и поняла, как крепко попала. И эти чувства... Дорога к самой смерти.